Глава 67 Восходящее солнце золотило воды реки Авери, когда человек в плаще вышел на шаткий причал в трущобах Рафтхола. Рыбаки готовили лодки, собираясь на дневной лов. Ночные гуляки, пошатываясь, возвращались в свои убогие жилища. Столица империи еще спала и ничего не знала о событиях минувшей ночи. Человек достал красивый меч, взглянул на Эфес в виде орлиной головы, потом долго смотрел на лезвие. Много воспоминаний было у него с этим мечом. Но сейчас у него на поясе висел другой меч. Оружие древнего короля, оставшееся со времен, когда честные люди служили благородным правителям, и это несло справедливость и процветание всему миру. Они вернут миру справедливости и процветание, даже если ради этого ему придется отдать свою жизнь. Он уже пожертвовал всем, что имел. Именем, званием, титулом. Отныне он – преступник, предатель, лжец. Никто не видел, как человек бросил меч в реку. Поймав солнечный луч, орлинная голова вспыхнула золотым огнем и тут же погасла. Меч навсегда исчез в темных водах Авери.